Глава четырнадцатая Утром рано Франчески побаливала, поэтому она решила не отлеплять пластырь. Идею взять зеркало и посмотреть, что там натворил Ферранте, она сразу отмела. Смотреть было страшно. Девушка вышла на кухню и удивилась, не обнаружив там и норы Кавалли. Обычно в это время кухарка уже вовсю колдовала над завтраком. «Неужели заболела?» — подумала Ческа. «Но вчера выглядела такой здоровой и бодрой. И Винченце наверняка рассчитывает на завтрак. Да...» «А ведь это моя обязанность, как ординарца». И девушка решила сделать блинчики с мясом. «А что? Как готовить блины, она поняла, а обжарить фарш, заготовленный Норой Ковали, ей вполне по силам. Главное, все это можно сделать быстро». Первый блин порвался совершенно безобразным образом. Франческа расстроенно отложила его в сторону и решила, что если и дальше так пойдет, она порежет блины на узкие ленточки и перемешает с фаршем. Блины устыдились и дальше выпекались уже как надо, Фарш, щедро сдобренный луком, бодро скворчал на сковороде, но девушку не отпускала мысль, что она что-то забыла. Соль. Соль и специи. Вспоминая приготовление своего первого супа, она решила не рисковать и добавлять все буквально по щепотке, так что когда на пороге кухни возник зевающий Роберто, Франческа как раз снимала пробу. о, -о, -о довольно протянул парень. «Нас будут кормить! Пахнет вкусно! Не знаешь, почему и норы ковали до сих пор нет?» «Нет больше Иноры Кавалли», — подпустив в голос трагизма, сказал Роберто. «Как это нет?» — Франческа в ужасе прижала к себе ложку. «Как это случилось?» «Так это нет», — сказал Санторо-младший, довольный ее реакцией. «Теперь есть Инора в Альсекке. Они с полковником вчера поженились». «Шутишь?» — неуверенно спросила девушка. «Какие там шутки?» Он ее чуть ли не со слезами на глазах умолял выйти за него и заняться воспитанием Изабеллы. «А она?» «Все здесь бросила и даже ужин не доделала», — пожаловался Роберто. «Пришлось мне завершать». И уплыла с инором полковником «Хотел бы я посмотреть, как это Изабелла восприняла». «Да уж, дела», — протянула Франческа и начала фаршировать блины. «Думаешь, Энора Кава Вальсеки не побоится пачерицы? Все же та магичка». «Против скалки никакая магия не потянет», — авторитетно заявил парень. «Вот стукнут Изабеллу пару раз по голове, она и забудет все, чему учили». «У неё и так в голове мало чего есть», — поморщилась девушка. «Значит, ненужное выбьет, нужное забьет, заявил Роберто и попытался снять пробу, за что тут же получил ложкой. «Дорогая, я есть хочу». «До завтрака потерпишь», — отрезала Франческа. «Не мешай». «Я смотрю, общение с нашей кухаркой не прошло для тебя даром», — обиженно заявил жених. «Тебе еще немного поправится, и вас вообще не различить будет. Она даже лучше, хоть ложкой меня не била». «Я могу не только ложкой», — угрожающе сказала девушка. «Лучше помоги на стол накрыть». На завтраке Франческа решила не садиться, что сразу было отмечено Винченца. «Рана сильно болит?» «Не очень», — поморщилась девушка, которой эта тема была неприятна. «Инор-капитан Роберто рассказал про Инору Кавалли. Не уверен, что смогу ее заменить. Я не так силен в готовке». «И не надо», — ответил капитан. «Поедим пока в трактире, а через неделю вы все равно уезжаете». «Почему уезжаем?» – испуганно спросила девушка. «Роберто разве не сказал?» – удивился Винченцо. «Мы с ним вчера вечером поговорили и решили, что с вашей свадьбой больше тянуть нельзя». От неожиданности у Франчески подкосились ноги, и она еле успела сесть на стул, даже не обратив внимания на резкую боль от раны. «Вы все знаете?» – жалобно спросила она. «Давно?» «Давно», – не поднимая на нее глаз, ответил Винченцо. «Инор-капитан, вы должны мне помочь», — твердо сказала девушка. «Я не хочу выходить за вашего брата». «Это не мне решать», — покачал он головой. «Но в сложившейся ситуации разумнее всего, как можно скорее устроить свадьбу». «В сложившейся ситуации разумнее всего помочь мне добраться до университета. Вы должны понимать, что из нашего брака ничего хорошего не получится». «Почему?» — Винченцо посмотрел на нее. «У вас хорошие дружеские отношения, и мой брат тебя любит». «Но я его не люблю». «Франческо, я уверен, что полюбишь», — заявил Роберта. «Вот увидишь, нам будет хорошо вместе». «Да что вы, с ума посходили!» — в отчаянии воскликнула девушка. «Как я могу выйти замуж за человека, брат которого убил моего брата? Между нашими семьями вражда длится более двухсот лет. Вы что, думаете, можно просто так взять и все это забыть?» «Твои родители именно так и думают», — заметил Роберта, «Ведь предложение о брачном союзе исходило от них». «Как они могли такое предложить?» — возмущенно поинтересовалась девушка. «Особенно после того, как Винченца убил Бинардо. Обсуждать это бессмысленно», — сказал капитан Сантора, чувствуя себя очень виноватым перед девушкой. «Есть предложение твоих родителей, с которым наша семья согласилась. Мы не можем отказаться от взятых обязательств, тем более если учесть, сколько времени ты прожила в этом доме». Франческа переводила умоляющий взгляд с одного брата на другого, но ни в ком не находила понимания. «Дорогая, не переживай так», — сказал Роберто. «Все у нас с тобой будет хорошо. Я же тебя люблю». «Любишь?» — зло сказала девушка. «Очень в этом сомневаюсь. Ты не любишь, а наслаждаешься своей властью надо мной. Ты играешь, как кот играет с мышкой. Когда мышка чувствует свободу, ее хоп и придавливают мягкой лапкой. И это, по-твоему, любовь?» «Франческо, ты преувеличиваешь», — поморщился Роберто, смутить которого было не так легко. «Я просто слежу, чтобы ты не наделала глупостей». «Вам надо поговорить и во всем разобраться, да и мне уже пора», сказал Винченцо, поднимаясь из-за стола. Чувствовал он себя предателем, умоляющий взгляд девушки преследовал его по пятам. Но что он мог сделать? Даже помочь ей бежать не получится. Сам же предложил оставить пост перед университетом. Да и не поймут этого ни в семье Сантора, ни в семье Сангенети. Франчески действительно лучше всего как можно скорее выйти замуж, тогда и разговоры о ее побеге быстро утихнут». А между тем Роберто разливался соловьем, расписывая невесте их счастливую семейную жизнь. Невеста не впечатлялась и смотрела на него все с таким же возмущением. «Неужели тебе самой не надоело так одеваться?» использовал парень чуть ли не последний свой довод. «Сейчас уже все знают, что ты девушка, можешь опять носить платье. Мне было бы так приятно». «Я только и думаю целыми днями, как бы тебе чего поприятнее сделать», язвительно сказала девушка. «Не собираюсь я платье надевать, в нем на разминку неудобно ходить». «Так тебе все равно нельзя на разминку», — нашелся Роберта. «Шов должен зажить». Винченцо сказал, что на заживление неделя потребуется. «Иначе я бы тебя в храм уже сегодня повел». Франческа немного удивилась, ведь капитан утверждал, что уже сегодня от раны останется только тонкий шрам, да и поврежденное место нельзя сказать, чтобы сильно болело, только при резких движениях. Но говорить об этом жениху было не в ее интересах. Поэтому она заметила. «Зажить, конечно, должен, но ведь можно делать то, что не потревожит рану». «Я против», — твердо сказал жених. «Еще заживать будет плохо или воспалиться? Никаких нагрузок». «Хорошо», — смирилась девушка. «Давай хоть в сад выйдем, а то я себя уже заключенной чувствую». Но в сад выйти не удалось. Выход преградил караулящий дверь солдат. «Приказ инора полковника не выпускать ординарца капитана Сантора из дома». «Ну, позвольте», — возмутился Роберто. Полковник вчера говорил, что просто поставит охрану от капитана Ферранте. Мне были даны именно такие указания. Мы хотели в сад пройти, просительно сказала девушка. Нельзя, это будет нарушение приказа. Так, зло фыркнул Роберто. Я сейчас пойду к полковнику и разберусь, почему он отдает такие неправильные приказы. Боюсь, полковнику не до тебя, сказала Франческа. Он же вчера женился. При этих словах Караульный поморщился, как от зубной боли, что сразу отметил Сантора младший «Что, брат?» — хохотнул он. «Похоже, у вас начальство сменилось». «Сразу порядки свои начала устанавливать», — пожаловался солдат. «Устроила вчера банно-постирочный вечер, а то, видите ли, ей в казарме воняет. И сегодня с утра уже гоняет всех по уборке. Пыталась и Инориту и привлечь, только дочка Инора полковника заперлась у жениха Ейнова и твердит, что должна за раненым ухаживать». Да, наши Леонцы, она такая, гордо сказал Роберта, как будто лично занимался воспитанием кухарки брата и был очень доволен полученными результатами. Но поскольку она занята наведением порядка в одном отдельно взятом гарнизоне, то инор-полковник точно свободен. Роберто направился получать письменный приказ полковника Вальсеки. Франческа грустно вернулась в дом и задумалась, что же делать. Она была благодарна Винченца за предоставленную отсрочку. Только к ее глубокому сожалению, рана не могла заживать год. Нужно было срочно что-нибудь предпринять. Покинуть дом незаметно от охраны невозможно, поэтому отсутствием жениха тоже не воспользуешься. От метаний по дому разболелась рана, и Франческа легла на кровать, в отчаянии обхватив голову руками. Жених в это время уже находился на территории гарнизона, пытаясь найти брата. Ибо идти напрямую к полковнику казалось ему неразумным. Кто знает, где сейчас новоиспеченная Нора Вальсеки, а ведь она недолюбливает брата капитана Сантора. Винченцо был совершенно неуловим. Наконец Роберто обнаружил его на стрельбище, где капитан с мрачным лицом наблюдал за тем, как его подчиненные красят мишени в красивенький зеленый цвет. Чем это вы тут занимаетесь? недоуменно поинтересовался Роберто. Приказ Норы Вальсеки, чтобы никаких облезлостей не было. С интонациями бывшей кухарки сказал брат. И то, что это все великолепие после тренировок по стрельбе сразу облетит, ее не волнует. «А ты зачем сюда пришел?» «Уверен, если попадешься на глаза жене полковника, самое меньшее, что тебя ждет, метла в руки». «Я не подчиненный ее мужа», неуверенно сказал Роберта, внутренне содрогнувшись. «А вот подчиненные не выпускают Франческу из дома даже в сад. Вот я и подумал, что полковник должен распорядиться, что ей можно выходить в сопровождении меня или тебя». Винченцо согласился с братом, и они пошли к начальнику гарнизона. Пару раз, заслышав голос бывшей Норы ковали, братья, не сговариваясь, дружно поворачивали, стремясь обойти опасное место. Когда они добрались до кабинета полковника Вальсеки, то обнаружили его в состоянии умиротворения над тарелкой с мясным пирогом. «Как удачно, что вы зашли!» — вместо приветствия сказал полковник. «Изабелля не терпится замуж, и свадьба назначена на послезавтра». «Нужно договориться с градоначальником, чтобы он предоставил свой особняк. Дочь у меня единственная». На этих словах он о чем-то задумался и мечтательно заулыбался. Хм, а казарма – недостаточно подходящее место для проведения такого торжества». «Всю остальную подготовку берет на себя моя дорогая Леонция. А вам, капитан Сантора, нужно сходить к Инору Марини. Он к вам с большим уважением относится после происшествия с орками и не откажет в такой малости». «Будет сделано, Инор полковник». Прямо из вашего кабинета я отправлюсь к градоначальнику. Но мы к вам по другому вопросу. Вы отправили солдата охранять моего ординарца, а они не позволяют ему выйти даже в сад. Вот Роберто и решил, что необходим ваш приказ о том, что Франческо можно выпускать, если его сопровождаю я или мой брат. А вы уверены, недовольно поинтересовался Вальсеки. охранять человека, сидящего в одном месте, гораздо легче, чем если он будет свободно перемещаться по городу. так и до телепорта до перемещаться можно, если вы понимаете, о чем я говорю». «Собственно, дело в том, что у нас тоже свадьба намечается», пояснил Винченцо. «Все равно придется выходить за покупками. И я думаю, жених вряд ли будет гулять с невестой около телепорта». «Судя по тому, что от охраны вы не отказываетесь, невеста не стремится в храм», заметил полковник. Роберто поморщился, но промолчал, а начальник гарнизона великодушно решил не развивать дальше эту тему. «Ладно, дам я вам приказ». Сказал он, придвинул чистый лист бумаги и начал неторопливо писать. «Инор-полковник», — заглянул в дверь адъютант, — приехал из штаба майор Капилетти с женой. «Вот только жены нам здесь не хватало», — недовольно, но очень тихо сказал полковник. «Пригласите его в кабинет, хотя это очень странно, ездить с женами по военным гарнизонам». «Добрый день, Инор-полковник», — в кабинет неторопливо зашел майор. «Я прекрасно понимаю, что брать такой нежный цветок, как моя жена, в дальние поездки не стоит». Но мы так недавно поженились, что просто не можем друг с другом расстаться. Да вы приглашайте свою жену в кабинет, что она будет в приемной маяться, сказал Вальсеки, растроганный таким отношением к супруге. Покажите свою красавицу. Лаура, дорогая, Инор-полковник хочет с тобой познакомиться. Шелестя юбками в кабинет начальника гарнизона уверенно зашла жена проверяющего из штаба. Была она молода и привлекательна. При виде ее, капитан Сантора нервно кашлянул и сказал начальнику. «Инор, полковник, не буду вас больше отвлекать. Я немедленно отправляюсь выполнять ваши поручения». «О, венченца! нежным голосом пропела бывшая невеста капитана. «Так неожиданно тебя здесь встретить!» «Почему неожиданно?» — вместо брата ответил Роберто. «Тебе прекрасно известно, куда его направили». «Когда я познакомилась с моим милым Валентино, все остальное перестало для меня существовать», — проворковала Лаура, бросая нежный взгляд в сторону мужа. «Мне, право, неловко, что все так получилось. Я надеюсь, ты простил меня?» Винченцо смотрел на нее и не мог понять, почему был так влюблен в эту женщину, куда пропали чувства, делавшие его жизнь такой насыщенной, такой яркой последние несколько лет. И почему сейчас он не испытывает к ней ничего подобного, только легкую неловкость от столь несвоевременной встречи? «Конечно, дорогая», — спокойно ответил он. «Разве можно тебя не простить? Считай, что я уже все забыл». Лаура выглядела одновременно озадаченной и недовольной. Она ожидала упреков в непостоянстве, признания в неугасимой любви и ярко выраженных страданий на его лице. Ведь все это давало возможность показать мужу, какое сокровище он приобрел. Внезапно она догадалась. «Ты опять влюбился, да? И опять безответно?» С еле уловимым ехидством сказала она. «Не везет тебе в любви, дорогой». «Почему это безответно?» Роберта был искренне возмущен таким отношением к брату. «Думаешь, если ты его бросила, так он никому больше и не понадобится? Что в него и влюбиться никто уже не может?» «Я буду счастливо познакомиться с твоей избранницей Винченца. Теперь ехидство в голосе Лауры хватило бы на стаю гиены, еще немного осталось бы. Думаю, свадьба Изабеллы Вальсеки — достойный повод для ее представления. Я буду ждать». «Ты так уверена, что тебя туда пригласят?» — агрессивно спросил Роберта. «Меня туда уже пригласили», — высокомерно улыбнулась Лаура, «ведь Изабелла моя близкая подруга». Лишь только они вышли, Винченцо сразу недовольно спросил брата, «И зачем ты это устроил?» «Просто она меня всегда злит, а сегодня особенно», — ответил Роберто. «Ты же видел этого мужа, и о какой внезапно вспыхнувшей любви с ее стороны может идти речь. Он тебя лет на десять старше и пузат, как любимый чайник Эноры Кавалли. А вдруг ей просто нравятся такие солидные мужчины?» «Тина, не уходи от ответа, ты понимаешь, в какое положение поставил меня перед бывшей невестой?» «Что она будет говорить на свадьбе Изабеллы, когда я приду без пары?» «Почему это ты вдруг придешь без пары? Попросишь Франческу? Я уверен, она тебе не откажет». «Вы с полковником сговорились? По-вашему, мне никто отказать не сможет?» разозлился Венченца. «С чего тебе такая дикая идея пришла в голову?» «Я ее никак не могу уговорить перейти на женскую одежду», невозмутимо ответил брат. «Вот и подумал, пока Франческа будет изображать твою невесту, я штаны у нее заберу. Ты не представляешь, насколько она хороша в платье. Твоя бывшая невеста от зависти все локти сгрызет. Ты серьезно думаешь, что никто в ней не признает моего ординарца?» «Уже начал сдаваться Винченца». «Кто обращает внимание на ординарцев? Ее почти никто и не видел из тех, кто приглашал на свадьбу». «Разве что Изабелла, но ей точно будет недоразглядывание твоей невесты». «Роберто, ты же понимаешь, что когда Лаура встретит в следующий раз Франческу как твою жену, у нее непременно возникнут вопросы. И что ты тогда скажешь?» «Скажу, что она опять все перепутала», — усмехнулся Роберто. «Сделаю это при ее муже и намекну на постоянные провалы в ее памяти. Не надо на меня так возмущенно смотреть. Вот такой я нехороший и мстительный. Не люблю, когда кого-то из моей семьи унижают». «Мне кажется, Франческа не согласится», — немного подумав, — сказал Винченцо. «У нее нет причин помогать нам». «Она тебя уважает», — уверенно заявил Санторо младший «Будет очень просто уговорить ее сыграть роль твоей невесты на свадьбе Изабеллы». Они шли по мощенной улице к дому градоначальника, и яркий солнечный день совсем не подходил к грустным капитанским мыслям. Винченцо размышлял, почему, ну почему он тогда не удержал руку? Ведь можно было, наверное, просто оглушить парня, и эта нелепая смерть не оказалась бы еще одной бусиной на жерелье кровной мести. И Франческа не страдала бы так из-за смерти любимого брата, и более благосклонно отнеслась бы к браку с Роберта, Только представить девушку чужой женой капитан не мог. Энор Марини был рад оказать услугу начальнику гарнизона, тем более что от него самого требовалось только предоставить помещение, которое обычно пустовало. Выполнив поручение полковника, братья зашли в трактир заказать обед с доставкой и направились домой убеждать Франческу принять участие в реализации идеи Сантора-младшего. «Франческа», — радостно сказал Роберта, «мы принесли приказ Энора полковника». «Теперь ты можешь выходить из дома со мной или с Винченца». А говорил, не представляешь себя в роли надсмотрщика, без всякого воодушевления ответила девушка. «Очень похоже, что именно к этому вас и готовили с самого раннего детства». «Инор-полковник беспокоится, чтобы на тебя не напал Ферранте», пояснил капитан, чувствуя себя отвратительно от сравнения с надсмотрщиком. «Когда чита Ферранте уедет, караул снимут». Франческа выразительно посмотрела на него. «И когда они уедут?» «Свадьба послезавтра, но они уедут не сразу», — виновато ответил капитан. «Кстати, о свадьбе», — торжественно сказал Роберта, «У нас к тебе большая просьба». «Нет», — твердо ответила девушка. «Никаких ваших просьб я выполнять не буду. Тогда из-за тебя Винченцо попадет в глупое положение», — пригрозил жених. «При чем тут и капитан? Видишь ли, Франческо, мы встретили его бывшую невесту, и она заявила моему брату, что его участь — несчастная любовь». «Это меня так разозлило, что я совершенно случайно сказал, что у него есть невеста, с которой он придет на свадьбу Изабеллы. «И вы хотите, чтобы с ним пошла я?» — уточнила девушка. «Именно», — подтвердил ее жених. «Мы тебе купим какое-нибудь красивое платье, и эта поганка на твоем фоне совсем побледнеет». «Одним платьем здесь не отделаешься», — рассудительно заметила Франческа, которую неожиданно заинтересовало предложение Роберта. «Вы хоть представляете, сколько будет стоить превращение меня в девушку?» А сколько? удивился Роберта. Одно платье брата не разорит. А из-под платья будут выглядывать сапоги для верховой езды и мужские штаны? ехидно спросила Ческа. Нужно платье, туфли, белье, накладные волосы. Не могу же я на балу появиться с такой прической. Что же еще? А, косметика. Благородные девушки не красятся, уверенно заявил Роберта. Это тебе сами благородные девушки сказали? ехидно поинтересовалась Франческа. Не думала, что ты настолько наивен. Это же видно! Уже с сомнением в голосе сказал Сантора младший «Если видно, тогда да, явно неблагородная», с насмешкой ответила его невеста. «Ты серьезно думаешь, что все эти нежные румянцы, розовые губки, черные ресницы и бровки естественного происхождения?» «А разве нет?» — поразился парень. «Ты же не хочешь сказать, что сейчас накрашена, а твои ресницы вполне черные и длинные?» «Может, я магию использовала?» — коварно усмехнулась девушка. «И на самом деле у меня ресницы короткие, светлые и жидкие. Правда? «Полнейшая!» — решила закрепить успех Франческо, заметив колебания на лице жениха. «С моей внешностью без магической корректировки никак нельзя. А то люди пугаются. Все-таки перекошенное лицо и кривой нос не каждый в состоянии выдержать». С каждым ее словом лицо Роберта вытягивалось и вытягивалось, и девушка уже праздновала победу, когда Винченцо вдруг громко захохотал. Роберта вздрогнул и с подозрением уставился на невесту. «Мне такие шутки не нравятся», — обиженно сказал он. «Да какие уж там шутки!» — притворно вздохнула девушка. «Всю жизнь страдаю, как на себя в зеркало посмотрю. Ты бы отказался от меня, пока не поздно. Поздно уже, дорогая. Я тебя всякую любить буду», — засиял улыбкой Роберта. «Так ты согласна?» «Тем более, что оплачивает Винченцо. Это же какая экономия для нашего семейного бюджета?» «У нас с тобой никакого семейного бюджета нет и не будет», вспылила Франческа и искренне пожалела, что не умеет накладывать иллюзии, а то бы показала такую невесту, от которой жених бежал бы без остановки до соседнего государства. И нет, я не согласна. «Винченцо, скажи ей», — возмущенно возопил Сантура-младший. «Что сказать?» — недоуменно поинтересовался капитан. «Она твой ординарец, ты можешь просто приказать», — заявил Роберто. «Приказать ординарцу переодеться в женское платье?» — уточнила девушка. Это будет нарушением устава, не так ли, Нор капитан? Я не могу приказать тебе это сделать, согласился Венченца. Я могу только попросить. Но если ты считаешь это невозможным для себя, я пойму и не обижусь. Франческа пристально смотрела на него, пытаясь понять что-то очень важное для себя, и не отвечала. Венченца тоже молчал. Дорогая, я понимаю, что тебе очень тяжело находиться рядом с моим братом, нарушил тишину Роберта, но очень тебя прошу. Я чувствую такую вину перед ним, что не сдержался и наговорил глупостей этой Лауре. «Хорошо», — сказала Ческа. — «я пойду послезавтра с вами, Инор-капитан». «Если ты будешь обращаться к нему, Инор-капитан», — сказал Сантора младший обрадованный тем, что все идет по намеченному пути, «то никто не поверит, что вы жених и невеста. На ты и больше нежности в словах и взглядах». «Ты не слишком многого от меня хочешь?» — недовольно спросила Франческа. «Хорошо, можно без нежности», — покладисто согласился Роберто. «Пусть считают, что вы поругались. А Вот что еще надо обсудить». Конец обсуждения положил курьер из трактира. Обед прошел в молчании, лишь изредка прерываемым восклицаниями Сантора-младшего, которому в голову приходила очередная гениальная идея, и он спешил ее озвучить. Но его никто не слушал. Франческа недоумевала, что же заставило ее согласиться, ведь она так была уверена, что для семьи Сантора ничего и никогда делать не будет. Винченцо тоже был в размышлениях, не глупость ли они совершают, пытаясь выдать его и невесту брата за будущую семейную пару. Но договоренность уже достигнута, и отступать поздно. «Вот деньги», — Винченцо протянул кошелек Франческе, игнорируя протянутую руку брата. «Если не хватит, я добавлю». «Мы вместе с тобой выйдем», — недовольно сказал Роберто. «Лучше, если кошелек будет у меня. Надежней». «Ну уж нет», — усмехнулся брат. «Я помню, как свое жалование мой ординарец смог у тебя забрать только после вмешательства Иноры Кавалли, а она больше здесь не работает. Ты опять решишь на чем-нибудь сэкономить, и будет у меня не невеста, а пугало огородная? Девушке лучше знать, на что тратить». «Так она все испустит тут же», — возмутился Роберта. «Ты ей зачем-то еще и добавить пообещал? Я сейчас исключительно о твоих финансах беспокоюсь». «Ничего, я не сильно обеднею». «Тебя больше должны волновать не мои финансы, а успех твоей затеи». «С таким исходным материалом моя затея обречена на успех», гордо заявил Сантора младший «Даже бриллиант можно испортить неправильной огранкой», подколола его Франческо. «А с твоими советами неправильная огранка гарантирована. Плохо, что платье без примерки придется брать». «Почему без примерки?» удивился Винченцо. «А вы представьте, что подумают про вашего ординарца, если он с ворохом платьев отправится за ширму?» «Ничего, я обычно в выборе не ошибаюсь». «Мне кажется, или ты уже решила, что будешь покупать?» «Да?» — кивнула девушка. «То самое платье, в которое тогда пыталась влезть Изабелла». «Да ты что!» — поперхнулся Роберто. «Оно же очень дорогое!» «Тина, прекрати считать мои деньги!» — недовольно сказал Винченца. «Тебе радоваться нужно, что так удачно пополняешь гардероб невесты». «А ты, оказывается, скупердяй!» — фыркнула Франческа на жениха. «Вовсе нет!» — обиженно сказал тот. «Просто я считаю неразумным тратить такую крупную сумму на постановочное действие». «Платье не на один раз покупается», — выговорила ему девушка. «И, инор-капитан, мне нужны украшения. Думаю, местный ювелир не откажется дать их вам на прокат». «А что именно нужно?» — уточнил капитан. «Идти прав, инор-капитан, нехорошо звучит». «Минимальный набор, колье и серьги. Винченцо», — после небольшой паузы сказала Франческа. «Правильно, тренируйся», — одобрил Роберто. «И еще так ручку ему на плечо и нежным голоском. Как ты мне тогда помнишь? У тебя это здорово получается». «Может, мне тогда сразу, Лаурия, ручку на плечика класть?» Ехидно спросила Франческа. «Мы кого убеждать будем? Ее или твоего брата?» «Каюсь, с плечом не продумал», — пошел на попятную жених. «Действительно, это уже лишнее. Ну что, идем?» Они вместе вышли из дому, но направились в разные стороны. Винченцо опустился спасать своих подчиненных, а то после выполнения ими работ должно было остаться столько зеленой краски, что Инори Вальсеки могло прийти в голову ради приезда штабного проверяющего покрасить траву на территории гарнизона тонкой кисточкой, отдельные травинки, чтобы незаметно было. А Франческо с Роберто пошли покупать его. То самое платье, в которое Инорита Вальсеки влезала-влезала, да не влезла. «Может, ты не будешь со мной заходить?» — поинтересовалась Франческа перед дверью лавки. «Мне придется нижнее белье покупать». «Я, значит, буду тебя ждать у этой двери, а ты спокойненько выйдешь через задний ход?» — уточнил Санторо-младший. «Неужели ты думаешь, что я убегу с чужими деньгами?» — возмутилась девушка. «Деньги можно хозяину лавки оставить с просьбой вернуть Винченцо. «Нет, дорогая, я не настолько наивен». Так что все время, проведенное за покупками, Роберта невозмутимо простоял рядом. Франческу радовало только одно — он не комментировал стоимость покупок. Недовольно засопел только раз, когда девушка покупала набор косметики и духи. К тому времени выданные ей деньги уже закончились, так что она, помня обещание капитана возместить, оплатила покупку из своих. «Все равно до свадьбы убежать не удастся», — подумала она, покосившись на жениха. А Винченцо обещал все вернуть. Вот только капитан Сантора и в этот, и на следующий день не приходил домой из казармы. Появился он только за час до начала мероприятий, связанных со свадьбой. Похоже, свежеиспеченная Нора Вальсеки вовсю пользовалась данной ей в руки властью, и хорошо, если дело обошлось одной только покраской травы. Винченцо выглядел настолько измотанным, что Франческе даже в голову не пришло поднимать вопросы о возврате денег.